Глава 61. Если честно, щедрое предложение демона меня ни капли не впечатлило. Нет, так-то я, может и не против была бы увидеть другие миры, но вот умирать для этого совсем не хотелось. Так же, как и идти в услужение темным силам. Однако сразу отказываться тоже не спешила. Кто знает, как в этом случае поведет себя Форос. Я Могу подумать, спросила дипломатично, посмотрев прямо в наполненные тьмой глаза. Ох, чего мне это стоило, кто бы знал. Даже рука сама непроизвольно потянулась к заново наполненному бокалу. Форас снисходительно улыбнулся и добродушно заявил: "Ну, разумеется, можешь". Потом резко стал серьезным и добавил: "Только недолго. Полагаю, до утра времени будет достаточно". Вот и прекрасно. А пока приглашаю тебя посетить наше сегодняшнее мероприятие, где ты сможешь отдохнуть, повеселиться, пообщаться с другими ведьмами и понять, что не так страшен демон, как его описывают в твоём мире. По крайней мере, мы всегда держим обещания и достойно награждаем тех, кто нам предан. Мужчина сделал едва заметный взмах рукой. После чего палач с головой волка, продолжавший стоять в тёмном углу, поклонился и ушёл. Сам же демон поднялся из-за стола и любезно предложил мне свою когтистую ладонь. Я без промедлений вложила туда свою, стараясь не выдать ликование. Неужели я всё-таки попаду на шабаш? вот так удача. Оттуда явно будет проще сбежать, чем из этого непонятного помещения без окон и дверей. Может, сегодня и не последний день моей жизни. Моргнула, а когда открыла глаза, мы оказались на огромной, освещённой факелами поляне. Здесь, похоже, царило веселье до нашего появления. Об этом говорили радостные улыбки на лицах, красиво и ярко одетых женщин, горящие глаза у рогатых мужчин и бокалы с вином у тех и других. Везде стояли столы с закусками, а рядом с ними люди с пустыми глазами и бесами на плечах вынужденная прислуживать высокому обществу с нашим появлением тишина повисла над поляной я сразу почувствовала себя неуютно никогда не любила быть в центре внимания а сейчас пришлось все взгляды были обращены в нашу сторону и если на фороса смотрели почтительно и подобострастно то на меня оценивающе и недоуменно, будто теряясь в догадках кто я И в честь чего стою рядом с их главным? А я бы и не стояла, будь у меня выбор, вот честное слово. Только его рука продолжала крепко сжимать мою, делая бессмысленными возможные попытки вырваться. Зато агрепина, сидящая на плече демона, чувствовала себя прекрасно. Она гордо распушила хвост, выпрямилась во весь свой беличий рост и поглядывала на всех свысока, как истинная королева бала. Приветствую всех на нашем очередном традиционном празднике тьмы. вседозволенности и свободы, громким голосом возвестил Форрес. Пейте, общайтесь, и веселитесь, дорогие мои. Сегодня особенная ночь, юбилейная. Ровно пятьсот лет назад мудрейшие из вас пригласили в этот мир великую силу, чтобы изменить все и даровать свободу самым избранным памяти о том дне мы храним договора первое заключенные контракты Те ведьмы прожили счастливую жизнь и сейчас заняли достойное место в иерархии ада кто еще может гарантировать вам подобное благополучие не только в жизни но и в посмертии правильно никто а потому гордитесь вашей избранностью и служением тьме старайтесь становитесь лучшими, и тогда все ваши мечты сбудутся. Поляна взорвалась овациями и восторженными криками. По лицам ведем было видно, что да, они избранные. И да, они будут очень стараться. По правде, мне даже смотреть на это все не хотелось. Складывалось ощущение, словно я в какую-то секту попала, где людям морочат головы и отучают думать самостоятельно. Было лишь одно желание уйти и забыть об этом всём как о страшном сне. Но нет. Вместо этого меня повели к помосту в центре поляны, где возвышался своеобразный, украшенный черепами трон. Форас гордо разместился на нём. Мне же, как я поняла, предлагалось стоять рядом. Что ж, почему бы пока и не постоять? Заодно можно пока осмотреться и поискать своих среди этой снова голдящей толпы, а ещё оценить главную цель нашего заговора. Я проохраняемый двумя демонами постамент с тремя древними свитками. Первым я заметила отца, который с безучастным видом находился возле ближайшего к свиткам стола с закусками. На меня он даже не смотрел, полагаю, чтобы не вызвать подозрений. Зато смотрела Аглая. Ведьма прямо не сводила своего требовательного полного замешательства взгляда с меня и Агрипины. Да, представляю, какие мысли крутятся у нее в голове как бы к ней подойти, и пообщаться. Если хочешь, можешь пойти к остальным. Я не заставляю тебя стоять рядом. Будто услышав мои мысли, равнодушно предложил Форрес. "Развлекайся, веселись. Молодые ведьмочки любят веселиться. Дальше будет много интересного". Опустив голову и прикрыв глаза, чтобы не выдать свою радость, я послушно кивнула и медленно спустилась с помоста, чтобы попытаться затеряться среди других гостей шабаша. Сперва отправилась в противоположную от отца и Аглаи сторону, подошла к столу, взяла кусочек нарезанного сыра, бокал вина, постояла, послушала, о чем говорят, прошла дальше. В основном все ведьмы хвастались друг перед другом своими успехами за три года рассказывали, скольких людей прокляли, на скольких наслали порчу и гадали, кто же станет лучшей. Те, кто стоял рядом с демонами, отчаянно флиртовали и смеялись. Была еще группка ведьмин-новичков. Эти смотрели на все происходящее большими восторженными глазами и ждали, когда же и их посвятят в это общество избранных. Таких мне было откровенно жалко бедные наивные дурехи, не ведающие куда попали и во что впутались. Надеюсь, их удастся спасти.